Девятое. Норгван, Арум опоры единства и капитан сумеречного призрака, был не более чем Арумом и противостоять мощи пар арценца опоры писаний в честном поединке не мог. Поэтому, как только Датанагела ступил на палубу его корабля, Арум, как и положено, змеинокровный крыси доеду, поспешил спрятаться в кормовой надстройке. Засим Норгван изволил наблюдать за своими обреченными людьми сквозь однопрозрачные оконцы из того измененного стекла, из какого были сотворены двери в туннелях свода равновесия, наблюдать и неспешно, с расстановкой, подготавливать к схватке боевой бич и крылатую иглу. Когда он увидел, что Татанагелла не на шутку увлекся собственным мнимым всемогуществом и колеблющийся столб воздуха над его головой едва заметно потемнел, выдавая слабость пар Арцинса, норгван покинул свое убежище. Даже крыса-людоед не столь глупа, чтобы, сложив лапы, спокойно дожидаться прихода крысоловов в ее нору. Татанагелла изумленно поглядел на свое плечо. «Там...» Шипя и дымясь, торчала игла с хвостом из разноцветных лоскутков. Эгин все еще сидевший в глупой позе на палубе среди дымящихся угольев, первым заметил Норгвана. «Вон он!» — крикнул Эгген, указывая в направлении кормовой надстройки. Там свистал боевой многозвенчатый бич Норгвана, называемый иногда среди старших офицеров «змеежевым». Горло одного из лососей зерцало огня в миг было оплетено звенящей сталью От сильного рывка воин упал на колени И меч Норгвана положил конец его страданиям Обрубленная голова была отброшена носком его сандалии прочь Бич был освобожден А сам Норгван, облаченный в доспехи и Во вкусе придворных живописцев Шагнул навстречу Детанагелли Пар Арценс был багров и страшен Несколько раз он пытался вырвать из плеча крылатую иглу, но она, распустив его плоти, жестокие крючки не выходила. Татанагел упал на колени. Знахарь был далеко и не видел происходящего. Самилан, чья секира то и дело взлетала над головами в свалке по противоположному борту, ничем помочь не мог. И Эгин, и Иланаф могли противопоставить живому бичу Норгвана лишь свои обычные мечи, придуманные для честных воинов, а не для хумеровых наперсников. Норгван был уже в каких-то двадцати шагах. Он понимал, что не сможет одолеть всех и все на этом проклятом зерцале огня, но он знал, что предателю пар Арценсу не жить, равно как и тем двум молокососам из банды изменников, которые завороженно наблюдают за его приближением. Но не только эгин и Элонаф видели Норгвана. Был еще один человек на боевой башенке Зерцала с неприятным, словно траченным, огненной мольгью лицом, который понял все. Молния Аюта по правому борту, довернутая на крапчатого спрута и ноль смиренно дожидалась своего часа. С исчислителем не было Самилана, а без его слов и магических игл ядро молнии означало не более, чем просто кусок железа. Промахнуться было нельзя». Впрочем, 40 шагов промахнуться было почти невозможно. Норгван сделал ещё один шаг, исчислитель набрал в лёгкие побольше воздуха, и... Пали! 10 «Где, раздери меня, Шелол, все между семь раз проклятый Норгван?» Вопрос принадлежал Самиллану. Его руки были умыты кровью до самых локтей, а его двусторонняя секира была столь жестоко иззубрена, что походила не то на пилу, не то на срез головки пикантного вергринского сыра. Все закончилось только что. Пленных не было. Палуба и трюмы сумеречного призрака были усеяны телами погибших. Среди них были и двадцать семь воинов зерцала огня. Над потерявшим сознание Датанагелой склонился знахарь. Эген, тяжело опершись, Надревко трофейной алебарды Ошалело таращился на все еще теплые Золотистые обломки панциря Норгвена Чудом зацепившись за фальшборт Безжизненно повис Аррумский боевой бич Более неодухотворяемый ничем и никем «Где Норгван?» Насмешливо переспросил Эгин Подымая взгляд на свирепого истребителя Офицеров опоры единства «Вот ваш Норгван» Досточтимый геозир Самиллан Эгин поддел носком ближайший искореженный обломок панциря Снизу он был облеплен каким-то мерзостными кровавыми сгустками Но едва ли был в тот день на палубе сумеречного призрака хоть один человек Способный изобразить что-либо напоминающее брезгливую гримассу самилан несколько мгновений молчал Потом тяжело вздохнул «Я хотел взять этого зверя живым» сказал он упавшим голосом. «Надо же! А я еще никак не могу взять в толк. Зачем это стреляли из зерцала огня?» «Оторву голову, исчислителю», буркнул Самилан напоследок. Знахарь поднялся с корточек, сжимая в руке зловещи почерневшую крылатую иглу, которую наконец-то смог извлечь из плеча Датанагеллы. «Если бы не исчислитель, милостивый Геозир Самилан, серьезно сказал знахарь, Пар Арценс был бы сейчас мертв, и вместе с ним было бы мертво все наше дело. Так что потрудитесь смирить свою мстительность, она вам еще пригодится, а исчислителя я бы рекомендовал представить к нагрудному отличительному знаку. Вот только непонятно к какому. Ясно ведь, что не к Варанскому.